Глава третья. Нефть вместо жемчуга. Все пройдет, и надежды зерно не взойдет. Все, что ты накопил, не за грош пропадет. Если ты не поделишься вовремя с другом, все твое достояние врагу отойдет. Амар мархаям? На заре XX века в Эль-Кувейте и окрестностях проживало 50 тысяч человек. Все они, за исключением богачей, влачили жалкое существование. Люди обитали в саманных лачугах, где пол был выслан тростником, собранным на близлежащих болотах в Ираке. Дерево и камень стоили непомерно дорого. Летом кувейцы спали на плоских крышах, чтобы не задыхаться от жары. Однако крупные торговцы получали баснословную прибыль, которая многократно превышала доходы купцов в других шейхствах и Эмиратах Халиджа. Сезон добычи жемчуга длился с мая по сентябрь, но деньги, вырученные от продажи камней, позволяли содержать флот в течение года. В 1906 году в жемчужном промысле было занято свыше 9 тысяч кувейцев. Вместе со своими женщинами, детьми и стариками они составляли треть населения страны. На протяжении следующего десятилетия число таких работников выросло до 15 тысяч, они трудились на семистах кораблях и лодках. Это значит, что все подданные ассабахов от мала до велика зависели от цен на жемчуг. Договор, который Мубарак Великий заключил с Мидом в 1899 году, действовал вплоть до обретения Кувейтом независимости в 1961. В 1909 шейх предоставил англичанам монополию на добычу нефти в его владениях. Лондон инициировал это неспроста. Великобританию беспокоило усиление Германской империи. На рубеже 19-20 веков немцы заинтересовались Ближним Востоком. Первым сигналом их растущей мощи являлся план Багдадской железной дороги. Османо-немецкое сотрудничество предполагало прокладку магистрали от Берлина до Стамбула. Однако слухи о строительстве дополнительных путей до Багдада, Басра и Кувейта пугали британцев. Сперва в Берлине задумали доставлять товары со всего Ближнего Востока по морю в Басру, там их быстро грузили бы в железнодорожные вагоны и перегоняли в Европу для последующей продажи немецкими коммерсантами. Германия надеялась извлечь из этого огромную прибыль, а заодно и задушить британскую морскую торговлю через Суэцкий канал. Лондону такая перспектива сулила финансовую катастрофу. Но Басра расположена в месте слияния Тигра и Ефрата, где много ила, как и в дельте любой крупной реки. Ил затруднял проход тяжелых европейских судов, а дноуглубительные работы стоили дорого. В поисках альтернативы немцы обратили внимание на Кувейтскую бухту. Именно тогда на планах багдадской железной дороги появился конечный пункт не Басра, но Рас-Эль-Кадим – деревня на севере Кувейтского залива. Тем временем немецкий флот в Северном море уже чувствовал себя весьма вольготно. Англичане лихорадочно стягивали к британским островам свои боевые корабли со всего мира. В таких условиях Лондон не мог поддерживать военно-морское присутствие в Халидже. Британцы поспешили заключить сделку с османами, дабы не пустить немцев в Персидский залив. 29 июля 1913 года стороны подписали англо-османскую конвенцию, которая ограничила автономию Мубарака от порты. Более того, от шейха даже не требовалось подписать конвенцию, ибо в ней Кувейт провозглашался не суверенным государством, но Казой, автономным районом в составе Османской империи. Мубарака официально не низвели до уровня Каймакама госслужащего, подчиняющегося османскому губернатору. Но не Басры, как прежде, а Багдада. По традиции асабахи Ас гордо именовали себя шейхами, за исключением, пожалуй, Мубарака Великого, который предпочитал титул «Хакима». Титул Каймакама им никогда не нравился, но позволял включить кувейтских правителей в административную систему порты. Впрочем, иногда Ассабахи наделялись этим титулом неформально. Даже султанскими наместниками их нередко признавал не сам султан, а высокопоставленные османские чиновники. Документальное же закрепление статуса Каймакама обескуражило Мубарака. Впрочем, Мубарак получил подтверждение того, что его власть распространялась в радиусе 80 километров от «Эль-Кувейта». На карте приложенной к конвенции соответствующие территории были помечены красным цветом. Другой цвет зеленый обозначал 100-километровую зону, в пределах которой Шейх мог собирать пошлины и налоги. Кроме того, определение Кувейта как автономного района под османским суверенитетом намекало, что османы не станут вмешиваться в дела Ассабахов. Оба термина «автономный район» и «сюзеренитет» использовались из-за присущей им двусмысленности и по настоянию англичан. Однако из-за Первой мировой войны и краха Османской империи конвенция так и не была ратифицирована. В 1921 году из месопотамских обломков порты восстало Хашемитское королевство Ирак, и с тех пор вопрос о границах Кувейта вызывает ожесточенные споры в арабском мире. Споры, которые привели к кровопролитию в 1990-1991 годах, Мубарак был явно недоволен содержанием конвенции, но молчал. Когда грянула война, он проигнорировал османский призыв к джихаду и пожертвовал немало денег в Британский Красный Крест. Кувейцы не участвовали в Великом Арабском Восстании, однако в Кувейтской гавани стояли английские госпитальные суда, где раненым солдатам оказывали медицинскую помощь либо эвакуировали их для лечения в Индию. В знак благодарности за содействие Лондон в 1914 году признал Кувейт независимым государством под британской защитой, то есть своим протекторатом. В конце жизни Мубарак страдал от Малярии. Его болезнь порождала дурные мысли у родственников, шейх захватил власть, убив брата, и тем самым создал опасный прецедент. В борьбе за престол члены правящей династии перерезали бы друг друга. Распри могли начаться еще до того, как Мубарак испустит последний вздох, но Ассабахам удалось предотвратить междуусобицы. Осенью 1915 года Мубарак умер, оставив после себя двух сыновей – Джабера и Салема, которые образовали две ветви династии Аль-Сабах. На семейном совете было решено, что страну должны возглавлять представители каждой из этих ветвей поочередно. Впоследствии данное решение будет оформлено в виде юридической нормы и войдет в кувейтское законодательство. Даже сегодня никто, кроме прямых потомков Мубарака, не может занять трон. Если в Первую мировую войну Мубарак помог англичанам, то его сын Джабер II занял сторону порты. Британцы организовали морскую блокаду Сирии, где держалась османская армия. Но караваны из Кувейта регулярно привозили в Дамаск продовольствие, оружие и боеприпасы. Джабер II правил около полутора лет, и следующий шейх Салем продолжил политику брата. В июле 1918 года терпение британцев лопнуло, и они потребовали прекратить контрабанду. Салем изобразил крайнее удивление и заявил, что все это чудовищное беззаконие творится без его ведома. Английские дипломаты предупредили шейха, что если он не в состоянии контролировать свой народ, то и Великобритания не должна соблюдать обещания данной бараку. Спустя пару дней торговый поток из Кувейта в Сирию иссяк, а через несколько лет британцам пришлось защищать Ассабахов от саудитов. История возвышения семьи Аль-Сауд начинается с династического краха. В 18-19 веках оба саудовских государства – Дирийский Эмират и Эмират Нечт – пали под ударами османов. Пока саудиты слабели, их соперники – рашидиты, набирали силу. В 1890 году рашидиты выслали саудитов из их фамильного города Эр-Рияд. После скитаний по Бахрейну и Катару изгнанники осели в Эль-Кувейте. Ибн Сауд, будущий грозный покоритель Аравии, вырос и возмужал при дворе Мубарака Великого, которого он называл отцом. Именно из Кувейта молодой принц выдвинулся на завоевание Неджда и в 1902 году разбил рашидитов, вернув своей семье Эр-Рияд. Но юный Амир мечтал захватить всю Аравию, включая шейхство бывшего покровителя Мубарака. В мае 1920 года Ибн Сауд начал прощупывать Кувейт. Ихваны, ваххабитское ополчение, вторглись на юг страны и уничтожили небольшой кувейтский отряд. Ответа не последовало, и в сентябре Ибн Сауд уже утверждал, что власть Ас-Сабахов ограничена городскими стенами Эль-Кувейта. В октябре эпизодические стычки чуть не переросли в настоящую войну. Ихваны напали на деревню Джахра в 32 километрах от кувейтской столицы. Шейхское войско вступило в бой и было сильно потрепано Ихванской кавалерией. Однако вместо того, чтобы сдаться или просить мира, Салем укрылся в местном форте. Этот форт назывался Каср-аль-Ахмар, от арабского «Красный форт» и приготовился к осаде. Противостояние ассабахов и саудитов обещало быть долгим и кровопролитным, но тут подоспели англичане. Сперва они ударили по их ванам из корабельных орудий, а затем высадили в джахре морскую пехоту. Саудовский блицкрик провалился. Спустя год Ибн Сауд окончательно сокрушил рашидитов. Один из принцев посрамленной династии выступил против саудитов в надежде, что к нему присоединятся народы Аравии. Однако мятежника никто не поддержал, и он бежал в Багдад под защиту короля Фейсала I. Хашимиты приютили изгнанника, руководствуясь старым принципом «Враг моего врага – мой друг». Но после неудачи принц охладел к войне и велел сшить из боевого знамени рашидитов платье для своей любимой наложницы. В ноябре 1922 года. Британцы собрали в Укайре, городе на востоке Саудии, арабских правителей, дабы установить границы между Кувейтом, султанатом Нечт. Название Саудовского государства в 1921-1926 годах возникло после того, как Ибн Сауд завоевал Рашидитский эмират Джебель-Шамар, тем самым объединив под своей властью всю Центральную Аравию. И Ираком. Персикокс начертил на карте демаркационную линию, и Ассабахи лишились двух третьей территорий которой они владели. Эти земли отошли к Ибн-Сауду. Британцы не хотели ссориться с саудитами в знак признания их заслуг в борьбе с османами и по причине того, что Ибн-Сауд покорил огромный нечт и потому, что после Первой мировой войны Великобритания заметно ослабла. Новому кувейтскому шейху Ахмеду I, сыну Джабера II, пришлось смириться с потерей. По крайней мере, граница наконец-то была определена. Однако англичане не спешили проводить кувейтско-иракскую границу. Кувейт являлся британским протекторатом, Ирак – британской мандатной территории. К тому же Турецкая республика, правоприемница порты, отказалась от претензий на бывшие османские владения согласно Лазанскому договору. Казалось бы, теперь Кувейт является суверенным государством. Но в Багдаде его по-прежнему считали частью Ирака. Ахмеда I это тревожило, и в 1923 году он попросил Великобританию обозначить злополучную границу на основании зеленой зоны Англо-Османской конвенции 1913 года. Британцы исполнили просьбу шейха, иракский король Фейсал I, член династии хашемитов, не мог возразить, ибо получил трон в Багдаде благодаря англичанам. Кувейт и Ирак дважды признали границу в 1923-1927 годах. В 1932 королевство Ирак обрело независимость и подало заявку на вступление в Лигу наций. Ирако-кувейтская граница фиксировалась в документах, которые Багдад представил на рассмотрение Лиги. Вопрос автономии Кувейта был закрыт, но уже сын Фейсала I, Гази, пытался посягать на шейхство Ас-Сабахов. Следующие иракские лидеры, включая Саддама Хусейна, продолжили эту традицию. Вообще ситуация в Кувейте резко ухудшилась еще в 1920-х годах. Во-первых, разразилась Великая депрессия, мировой экономический кризис 1929-39 годов. Во-вторых, японцы наладили производство искусственного жемчуга. Его изобрели еще голландцы в 1700-х годах, но именно японцы стали выпускать искусственный жемчуг в промышленных масштабах. Цены на натуральный камень рухнули и погребли под собой кувейтскую экономику. Шейхство, которое недавно считалось процветающим, в миг обнищало и превратилось в одну из беднейших стран на планете. В 1930-х годах к старым проблемам прибавились новые. Невзирая на британские реверансы и укаирский договор, Ибн Сауд по-прежнему зарился на Кувейт, но уже не мог завоевать его. Оставалось только портить жизнь ассабахам, например, не торговать с ними. Саудовская эмбарго вбила очередной гвоздь в гроб кувейтской коммерции. И измученные люди возненавидели шейха Ахмеда I. Впрочем, конкретные действия предприняли лишь купцы. Сначала они обратились к монарху с просьбой провести реформы, но Ахмед I их проигнорировал. Тогда, в 1938 году, депутаты сами выбрали из своей среды депутатов Меджлиса, законодательного органа. Ахмеду I оставалось только его созвать. Но шейх бездействовал в течение шести месяцев, а в декабре его вовсе распустил Меджлис. Разгневанные купцы по традиции пригрозили уехать в другие эмираты их шейхства. Шейх с радостью отпустил бы басмутьянов, но к тому времени у них еще оставались сбережения, а некоторые даже освоили контрабанду золота в Индии. В итоге правитель нехотя учредил консультативный совет взамен Меджлиса. В новую ассамблею вошли 9 представителей знатных купеческих кланов и четыре члена семьи Аль-Сабах, а возглавил ее сам Ахмед I. Таким образом, обе стороны конфликта одержали своего рода победу. Пока монархи и коммерсанты играли в большую политику, народ голодал. Жемчуг никто не покупал, караванная торговля угасла за 1914 18 годы, далее последовали десятилетия экономической войны с ваххабитами. В Великую депрессию кувейцы едва сводили концы с концами, но нефть изменила все. Нефть сочилась из кувейтской земли веками, и вот в 1934 году британское правительство получило концессию от Ахмеда I — В том же году была основана нефтяная компания Kuwait Oil Company, в 1936 году она пробурила первую скважину в Бургане, черного золота там не оказалось, но 22 февраля 1938 года из соседней скважины забил 18-метровый фонтан нефти. Ассабахам не терпелось насладиться богатством, однако им пришлось дождаться окончания Второй мировой войны. Как только отгремели ее последние залпы, Ахмед Первый и Kuwait Oil Company открыли вентили до предела. Объем нефтедобычи за 1946 год составил 5,9 миллионов баррелей. За 1947 год – уже 16 миллионов баррелей. Бурение скважин в Кувейтско-Саудовской нейтральной зоне примирило два враждующих государства. К 1953 году крошечный Кувейт стал крупнейшим производителем нефти в Персидском заливе. В 25 километрах от столицы вырос город Эль-Ахмади, названный в честь Ахмеда I и предназначенный для проживания рабочих. Там же размещались нефтеперерабатывающие заводы и главный нефтяной порт Мина-эль-Ахмади. В стране срочно требовались терминалы для танкеров и современные дороги для оперативной транспортировки цистерн с черным золотом. Одни преобразования влекли за собой другие. Например, западные инженеры хотели трудиться в комфортных условиях с кондиционерами и холодильниками, и в Кувейте была построена первая электростанция нефть заменила жемчуг, полностью подмяв под себя экономику. Все прочие отрасли хозяйства не развивались, за исключением, пожалуй, цементной промышленности. Шейкство впервые пережило строительный бум. Однако цементные заводы возводились в том числе и для нужд нефтяной индустрии. В остальном же кувейцы забросили все привычные занятия. Никто не желал ловить рыбу, пасти скот или возделывать землю, если правительство предлагало высокооплачиваемую работу в нефтяной сфере. Кувейт не производил даже продукты питания, а благодаря системе социального обеспечения многие подданные и вовсе решили не работать. К середине XX века рынок труда захватили мигранты, концепция государства всеобщего благосостояния на них не распространялась. Идея подобного государства возникла в 1951 году, когда шейх Абдалла III, наследник Ахмеда I и сын первого, решил распределять нефтяные деньги поровну между правителями и народом. Раньше все доходы принадлежали династии Аль-Сабах, но отныне половина из них тратилась на социальные проекты, в первую очередь на медицину и образование. Обе сферы требовали колоссального финансирования. В 18-19 веках в шейхстве вообще не было больниц. Первая больница для мужчин появилась лишь в 1910 году при Мубараке Великом. Ее основали адепты реформаторской церкви в Америке одной из старейших протестантских общин США. Специально для этого они, по просьбе монарха, расширили свою небольшую арабскую миссию. Мубарак отнюдь не горел желанием пускать в страну христианских миссионеров, но медлить было нельзя. Спустя 9 лет в Эль-Кувейте открыли вторую больницу для женщин и детей. Уровень младенческой смертности ужасал американцев и англичан. 125 из тысячи новорожденных не доживали до года. Взрослые и подростки умирали от холеры, туберкулеза и малярии. Девочки с ранних лет, закутанные в чедру, болели рахитом. В 1932 году оспа в столице выкосила 4000 человек за 10 дней. Британские медики рекомендовали Ахмеду Первому провести всеобщую вакцинацию, но люди боялись незнакомой процедуры и массово от нее отказывались. Шейх велел принудительно вакцинировать учеников в медресе. Когда мальчики не только выжили после прививки, но и не заболели, люди успокоились и постепенно потянулись в медпункты. В сфере образования дела обстояли не лучше. На заре XX века единственными учебными заведениями в Кувейте были немногочисленные медресе, где мальчикам преподавали Коран и основы арифметики. Если богатые посылали сыновей учиться за границу, то рядовые подданные зачастую не умели читать и писать. Позже арабскую миссию реформаторской церкви в шутку прозвали школой маленьких бюрократов. Там отпрысков привилегированных семей обучали базовому английскому языку и набору текста на печатной машинке. Первая частная школа Мубаракия, основанная в память о Мубараке Великом, открылась в Эль-Кувейте в 1911 году по инициативе и на деньги кувейтской знати, включая Ас-Сабахов. Женское образование отсутствовало до 1965 года, пока не заработала стандартная система для всех детей обоих полов – детский сад, начальная и средняя школа. Нетрудно догадаться, что образование и здравоохранение держались на зарубежных специалистах. В 1960 году 9 из 10 учителей являлись иностранцами, врачей-кувейцев насчитывалось около 10 человек на всю страну. Однако мигрантам было раз и навсегда отказано в получении кувейтских паспортов. Бомба, заложенная под фундамент общества, уже тикала, но ее еще никто не слышал.